Глава 4. Потрясающий салатный соус Убик. Несравнимо ни с французской, ни с итальянской кухней. Мир покорён. Покупайте Убик и покоряйте мир. При употреблении в соответствии с инструкцией безвреден. Из мораториума возлюбленных собратьев Гленн Ранситер возвратился в Нью-Йорк. Огромное электротакси бесшумно опустилось на крышу центрального здания корпорации Ранситера. Оттуда с красной лифтом мгновенно доставил его на пятый этаж. В 9:30 утра по местному времени Ранцетт Ружеве сидал в массивном старомодном кресле из натуральной кожи и разговаривал по видеофону с отделом рекламы. "Тамиш, я только что из Цюриха", общался с Элой. Ранцетт замолчал и вопросительно уставился на бесшумно вошедшую в огромный кабинет секретаршу. "В чём дело, миссис Фрик?" Высохшая и испуганная миссис Фрик с пятнами румяна на лице, должнох по её мнению, скрасить общий безрадостный вид, беспомощно развела руками. Это означало, что Ранситер никак нельзя было не побеспокоить. "Ну хорошо, миссис Фрик", терпеливо сказал он. "Что случилось? Но вы клиент миссис Ранситер, думаю, вам следует принять её." Секретарша сделала шаг навстречу и одновременно отошла. Этот сложный манёвр, на овладение которым ушёл не один десяток лет, удавался только ей. «Когда переговорю?» — бросил Ранситер и продолжил. «Как часто выходит наша реклама по межпланетному телевидению?» «По-прежнему раз в три часа?» «Не совсем так, мистер Ранситер. В течение дня, да». Реклама защитных организаций идёт раз в 3 часа, но ну, в престижное время. Надо, чтобы наша реклама шла каждый час, сказал Ранситер. Так советует Элла. Возвращаясь в Западное полушарие, Ранситер вспомнил свой самый любимый рекламный ролик. Вы знаете, что согласно постановлению Верховного суда, муж имеет право убить свою жену, если сумеет доказать, что она ни при каких обстоятельствах не дала бы ему развода. Да, это называется плевать, как это называется. Важно, что у нас уже есть соответствующая реклама. Помните? Да, в начале показывают этого типа мужа. Потом присяжных Соджо крупным планом ведущего перекрёстный допрос прокурора. Он говорит обвиняемому. Похоже, что ваша жена. Правильно. Удовлетворённо кивнул Ранцеттер. Он сам придумал рекламный ролик и считал его ещё одним проявлением своего многостороннего ума. Как бы то ни было, продолжал Тэмиш. То, что исчезновшие пси работают в группе на одной из крупных компаний, не слухи. Думаю, нам следует усилить в связи с этим рекламу для предпринимателей. Помните, у нас было Муж возвращается домой, на нём жёлтый кушак, юбка из листьев, кафтан с рукавами до колена и военная кепи. Он валится на диван, начинает стягивать рукавицы, потом хмурится и говорит: "Слушай, что-то со мной происходит в последнее время. То я делом мне кажется, что кто-то читает мои мысли". А жена в ответ: Почему бы тебе не обратиться в ближайшую защитную организацию? Они пришлют и нарцала, совсем недорого, и ты снова обретёшь уверенность в себе. Тогда он широко улыбается и говорит: "А знаешь, это такое гадкое чувство, уже миссис Фрик снова появилась в дверях". Очки на носу мелко дрожали. "Я вам перезвоню, Тамиш", вздохнул Ранситер. Связывайтесь с телевидением, и запускайте наши программы ежечасно, как я указал. Он положил трубку и молча посмотрел на миссис Фрик, потом произнёс: Я специально летал за этим в Швейцарию. Поднял Лэлу. Она дала мне такой совет. Прошу вас, миссис Верт, мистер Ранцвиц освободился. В комнату вкатился с нелепого вида толстуха. Круглое тело устремилось прямиком к столу. Голова при этом подпрыгивала как баскетбольный мяч. Посетительница тут же уселась в кресло и вытянула неожиданно тощие ноги. Старомодное шёлковое пальто паутина делало её похожей на добродушного жука, угодившего в паучье теньёта. Женщина улыбалась и вела себя совершенно раскованно. Далеко за 40, определил для себя Ранцитер, а фигуре уже и речи быть не может. К сожалению, месье Сверт начал ран свитер. Я не могу уделить вам много времени, поэтому давайте сразу перейдём к делу. Что у вас произошло? Видите ли, заговорила миссис Вирт не к месту радостным и бодрым тоном. Нас начали тревожить утилипаты. Во всяком случае, так нам кажется. У нас есть свой утилипат, человек, которому мы доверяем. Он постоянно находится среди наших сотрудников. Его обязанность — немедленно извещать руководство в случае обнаружения какого-либо пси-воздействия со стороны телепатов или прогностов. На прошлой неделе он таковое воздействие обнаружил. Мы обратились к услугам одной частной фирмы, и они представили сводку о возможностях различных защитных организаций. Ваша занимает среди них первое место. «Я это знаю», — Рэнситер кивнул. Иму тоже приходили подобные сводки. В данном случае дело не сулило особой прибыли, хотя требовало определённого внимания. Сколько телепатов, спросил он. Засёк ваш человек? Больше одного. Как минимум два их. А может и больше? Вполне возможно. Мы работаем следующим образом, сказал Рансвитер. В начале измеряется объективная величина псиполя. Это нужно для определения объёма работ. Как правило, измерения занимают от одной недели до 10 дней в зависимости. Мой шеф настаивает, чтобы вы прислали инерциалов немедленно, перебила его миссис Вирт. Безпоглощающих хуйму дневник и времени тестов. Но а так мы не узнаем, сколько потребуется инерциалов и каких именно. И где их необходимо разместить? Анти-пси-операция требует серьёзной подготовки. Мы не размахиваем волшебной палочкой и не рассыпаем отраву по углам. Мы должны уравновесить людей Холлеса индивидуально. На каждый талант выставить анти-талант. Если Холлес принялся за вашу фирму... Он проделал это именно так. Водил одного пси за другим... Кто-то проникает в отдел кадров, принимает на работу другого, тот, в свою очередь, набирает в свой отдел нужных людей и так далее. Иногда на это уходят месяцы. Мы не можем за 24 часа свести на нет их многодневную деятельность. Серьезная пси-операция как мозаика. Ни они, ни мы не можем позволить себе поспешности. «Мой шеф?» Радостно остановил Ранцеттер миссис Вирт. Просит поторопиться. Я поговорю с ним. Ранцеттер потянулся к видеофону. Кто он и какой у него номер? Вы будете вести дело через меня. Я, может быть, вообще ничего не буду вести. Почему вы не говорите, кого вы представляете? Ранцеттер незаметно нажал по тайную кнопку под крышкой стола. В соседнюю комнату немедленно явилась дежурный телепат Нина Фрит для прощупывания мыслей клиентки. "Пока я не выясню, с кем имею дело", подумал Ранситер. "Я не пошевелю и пальцем. Может случиться, что меня нанимает сам Райхолис". "В очередь Чурсковыны со своими условностями", сказала миссис Вирт. "Мы всего-навсего попросим ускорить процесс. И то потому, что иначе не можем". Скажу только одно. Операция, к которой они подключились, проводится нами не на мини-на земле. Учитывая возможную прибыль и понесённые на сегодняшний день затраты, это наша приоритетная программа. Мой шеф вложил в неё все свободные средства. Всё держалось в строжайшем секрете. Каково же было наше потрясение, когда выяснилось, что телепаты? Простите. Ранситер поднялся и подошёл к двери. Я уточню, сколько людей мы можем подключить к работе прямо сейчас. Прикрыв за собой дверь, он быстро обошёл прилегающие помещения. В одной из комнат курила и настраивалась на работу Нина Фрид. Выясните, кого она представляет, приказал Ранситер. А потом узнайте, что у них вообще на уме. Сейчас у нас 38 незанятых энерциалов. прикинул Ранситир. Не исключено, что на это дело мы выставим всех или почти всех, и может быть, я наконец выясню, куда запропастились лучшие дарования Холиса. Все чёрта вы шайка. Ранситир вернулся в кабинет и занял своё место за столом. Если к вашему проекту подключились телепаты, то вам придётся смириться с тем, что он уже не является секретом. Независимо от того, сколько технических подробностей ему удалось выяснить, почему бы вам не рассказать мне, в чём суть ваших планов? Дело в том, неуверенно протянула миссис Вирт. что я сама этого не знаю, и где всё происходит тоже. Вот именно. Знаете ли вы, кто ваш шеф? Я работаю в одном из филиалов и знаю только своего непосредственного руководителя. Это мистер Шаппард Говард, но на кого работает он, мне неизвестно. Если мы предоставим вам необходимых для операции нарциалов, сообчат ли нам, куда их направят? Может быть и нет. А если они не вернутся? Почему они должны не вернуться после того, как они обезопасят наш проект? Известно, что люди Холицы иногда убивают посланных для их нейтрализации нарциалов. «Я не могу отправлять своих сотрудников чёрт знает куда». Спрятанный в левом ухе микрофон зажужжал, и Ранситер услышал тихий, неотчётливый голос Нины Фрид. Миссис Вирт работает на Стэнтона Мика. Она его доверенный помощник. Человека по имени Шепард Говард не существует. Проект, о котором идёт речь, осуществляется главным образом на Луне и имеет прямое отношение к техпрайс. Иследовательской программе Мика, в которой миссия Сверд принадлежит контрольный пакет акций. Технических подробностей она не знает. Научные расчёты, выкладки и рабочие сводки ей не предоставляются, из-за чего она, кстати, страшно злится. Общая идея проекта ей, конечно, известна. Если предположить, что доходящие до неё сведения верны, то речь идёт о радикально новом, дешёвом способе межзвёздных сообщений со скоростью около световой скорости. «Идею можно выгодно продать любой достаточно крупной политической или этнической группе. В конечном счёте это означает конец правительственной монополии на межзвёздные путешествия». Нина Фрид отключилась, и Ранситер откинулся в кожаном кресле качалки с ореховыми подлокотниками. «О чём задумались?» — бодро поинтересовалась миссис Вирт. «Думаю», — проворчал Ранситер. Сумеете ли вы оплатить наши услуги? Без предварительных замеров я могу лишь приблизительно определить количество необходимых нерчалов. Получается около 40. Ранситер не сколько не сомневался, что Стентон Мик способен оплатить любое количество специалистов. 40, повторила миссис Вирт. Хм, приличная компания. Чем больше мы подключим людей, тем быстрее удастся решить проблему. Поскольку вы торопитесь, мы запустим всех одновременно. Если вы уполномочены подписать договор подряда от имени своего хозяина, Рансети решительно ткнул в неё пальцем, но мисс Вирты не моргнула. И готовы прямо сейчас внести задаток, думаю, мы могли бы уложиться в 72 часа. Он пристально уставился на посетительницу. Из микрофона донеслось: "Как владелец TechPrize, она имеет все права, чтобы распоряжаться имуществом фирмы вплоть до общей её стоимости. В данный момент она подсчитывает, во сколько это может обойтись по нынешнему рыночному курсу". Микрофончик замолк и через некоторое время снова ожил. По её подсчётам выходит несколько миллиардов кредиток. Но она не хочет брать на себя ответственность, предпочитает, чтобы вопрос решили адвокаты Микка, даже если это потребует несколько лишних дней. Но они же торопятся, подумал Рансвитер. Во всяком случае, пытаются так представить дело. Она подозревает, ответил микрофончик, что вы знаете или догадались, кто за ней стоит, и боится, что вы поднимете расценки. Мику известна репутация своей фирмы, потому он и работает через подставных лиц. С другой стороны, им действительно позарез нужны и нарчаалы, и они готовы раскошелиться. 40 нарчалов, задумчиво пробормотал Ранситер и принялся подсчитывать на специально для этих целей заготовленном листке бумаги. Значит так. 6 по 50 умножить на 3 и ещё на 40. Несмотря на застывшую счастливую улыбку, миссис Вирт с видимым напряжением ожидала конечного результата. Интересно, сказал Рансвитер. Кто заплатил Холлису за подключение к проекту его людей? Думаю, что большой роли это не играет, ответила миссис Вирт. Важно, что они к нему подключились. Иногда это так и не удаётся узнать, заметил Рансвитер. Проуччим, вы правы. Я, если у вас на кухне завелись муравьи, вы от них избавляйтесь и не ломайте себе голову, откуда они взялись. Ранситер закончил вычисления и пододвинул листок миссис Вирд. Не в силах оторвать глаз от впечатляющей суммы, посетительница попыталась встать. У вас есть комната, где я могла бы побыть одна? Если можно, я бы хотела позвонить Говарду. Ранцеттер тоже встал. Мало вероятно, что в какой-либо защитной организации сразу нашлось столько свободных нерцеалов. Ситуация может измениться и у нас, так что советую вам не терять времени. Вы уверены, что их потребуется так много? Ранцеттер взял миссис Вирт под руку и провёл в кабинет, где были вывешены рабочие карты фирмы. Вот здесь, показал он на карту, Можно видеть местонахождение наших сотрудников, а также нерцалов в других защитных организаций. Кроме того, мы фиксируем по мере возможности местонахождение всех психолиса. Он задумчиво пересчитал снятые с карты флажки, означавшие потерянных телепатов. Последним был С. Долл Милипон. Теперь я знаю, где они все. С лица миссис Вирт медленно сползла фальшивая радостная улыбка. Она поняла, о чем могут им грозить лежащие рядом с картой флажки. Ранситер вложил в её влажные пальцы значок Эс Доула Милипона и сжал их. «Здесь вы можете спокойно всё обдумать. Вот видеофон. Я буду у себя». Направляясь к двери, Ранцеттер поймал себя на мысли, что полной уверенности в отношении того, где находятся исчезнувшие люди Холиса, у него нет. С другой стороны, Стентон Мик сам отказывается от проведения объективных измерений. Так что, если в результате всего к работе будут подключены лишние нерцеалы, это его вина. По закону Ранцеттер обязан был информировать защитное общество об обнаружении пропавших пс На это отводилось пять дней, и Ранситер решил ждать до последнего. Подобной возможности заработать могло больше и не представиться. «Миссис Фрик», — сказал он, входя в приёмную, «подготовьте контракт об использовании наших инерциалов количеством в сорок». Ранситер осёкся. В комнате находились ещё двое. К виду измождённого и похмельного Джо Чипа Ранситер давно привык. Разве что сегодня Джо выглядел мрачней обычного. Но сейчас рядом с ним расположилась длинноногая девушка со взлохмаченными чёрными волосами и сияющими бархатными глазами. Искращейся красотой она освещала всё вокруг, будто тяжёлым, безжалостным огнём. Ранситеру показалось, что девушка недовольна своей внешностью, устала от гладкости кожи и припухлости губ. Он подумал, что она, наверное, только что с постели, растрёпана, недовольна предстоящим днём, да и всеми остальными днями тоже. Подойдя к ним Ранситер спросил: "А до полагать, Джей Джей вернулся из Токио?" "Это пат", сказал Джо Чип. "Просто пат". Посмотрев на Ранситера, он вздохнул. Чип выглядел изрядно помятым, хотя чувствовалось, что в глубине души он не сдаётся. За внешней побитостью угадывалась большая жизненная сила. Ран Цзетиро всегда казалось, что Джо усиленно симулирует душевный упадок. На самом деле, он тёмная лошадка. "Каков ваш талант?" спросил девушку Ран Цзетиро. "Антикета Генезис", проmurлыкала она, вытянувшись в кресле. Это что? Предотвращение кетозиса равнодушно пояснила Анна, как приведение глюкозы. Поясните? Рансвитер резко повернулся к Джо. Дай мне, Стюарт, Рансвитер проверочный лист. Слегка выпрямившись, девушка вытащила кошелёк, порылась в нём и протянула Рансвитеру помятый жёлтый лист с результатами проверки. Потрясающе. Вас кликнул Ранситер, взглянув на цифры. Что, в самом деле? Он повернулся к Джой и только тогда заметил два подчёркнутых крестика. Графический приговор и по сути дела предательство пат. Лучшую её я пока не встречал. Джо кивнула. Пройдёмте в мой кабинет, предложил Ранситер и направился к двери, едва не столкнувшись с ворвавшейся в приёмную толстой миссис Вирт. Я связалась с мистером Говардом, задыхаясь, проговорила она. Он меня полностью проинструктировал. Увидев пад и Джо, миссис Вирд осеклась, но решила продолжать. Мистер Говард хочет, чтобы все формальности были улажены немедленно. Полагаю, мы могли бы начать прямо сейчас. Я уже говорила, как много для нас значит фактор времени. Повернувшись к Патт и Джо, миссис Вирт изобразила стеклянную улыбку. «Если не возражаете, вам придётся немного подождать. Мой разговор с мистером Ранситером не терпит отлагательств». Патт презрительно рассмеялась. От низких горловых ноток Ранситеру вдруг стало не по себе. «Подождать придётся вам, миссис Вирт», — он указал на кресло. «Присядьте». Ранситер перевёл взгляд на Патт, Потом Наджо и его страх усилился. Я готова назвать точное число необходимых инерциалов. Нью не малос миссис Верт. Мистер Говард считает, что мы сами можем оценить наши потребности. И сколько же? спросил Ранситер. 11. Мы подпишем контракт немного погодя, когда я освобожусь. Вытянув огромную руку щищу, он жестом пригласил в кабинет Джо и девушку, закрыл за ними дверь и занял своё место за столом. Они в жизни не справятся с 11-ю нерчалами и с 15-ю тоже, и с 20-ю, особенно если там замешана Здолмилипон. Теперь Рансети испытывал одновременно тревогу и усталость. Это, как я понял, и есть наш потенциальный стажёр, которого Джей Джей нашёл в Токио. Ну, раз вы и Саш во둠 сошлись во мнениях, мы её, конечно, возьмём. Может, направлю её примеком к Мику, подумал Ранситер. В числе тех 11 никто, правда, мне до сих пор не сказал, какой псита талант она нейтрализует. Миссис Фрик, говорит, вылетали в Цюрих, сказал Джо. Что советует Элла? Больше рекламы по телевидению каждый час. Нажав кнопку селектора Ранситер добавил. Миссис Фрик, подготовьте трудовое соглашение между нами и, скажем, Джейн Доу. Поставьте начальный оклад, оговорённый соглашением союзов в декабре прошлого года, и укажите, а какой у вас начальный оклад? с детской недоверчивостью спросила Пат. Ранситер внимательно на неё посмотрел. Я пока ещё не знаю, что вы умеете делать. Это антипрогноз, Глен, хрипло сказал Джо Чип, но весьма своеобразный. Объяснять он не стал, и Ранситеру показалось, что Джо Чип действительно сяк, остановился, как старые часы на батарейках. Она готова к работе. Или нужны учёбы и стажировка. У нас, кстати, почти 40 незанятых HR-цехов. Мы берём ещё одного. 40, ну, минус 11, 30 бездельников сидят на полном окладе и ковыряют в носу. Не знаю, Джо. Честное слово, не знаю. Может, нам стоило поувольнять поисковиков? Как бы то ни было, я, кажется, нашёл, где все психолисы. расскажённые дни. Наклонившись к селектору, Ранситер добавил: "Укажите в контракте, что мы можем уволить Джейн Доу без предварительного уведомления, без выходного пособия или какой-либо компенсации. Первые 90 дней работы ей не идёт пенсионный стаж, не оплачивается медицинская страховка и больничная". Посмотрев на Па, транситер сказал: «Начальный оклад для всех сотрудников у нас составляет 400 кредиток в месяц при 20-часовой рабочей неделе. Кроме того, вам придётся вступить в профсоюз работников защитных организаций. Правила действуют уже три года, и я не властен что-либо изменить. Я зарабатываю больше, ремонтируя видеофонные релевки Буцетапеки. Ваш поисковик, мистер Эшвуд, говорил... Поисковики могут плести что угодно, оборвал её Ранцеттер. По закону мы не отвечаем за их обещания. Ни одна защитная организация не отвечает за слова своих поисковиков. Дверь приоткрылась, и в кабинет с отпечатанным контрактом в руке протиснулась миссис Фрик. Благодарю вас, буркнул Ранцеттер, забирая бумагу. Посмотрев на Джои и Пат, он сказал: Моей жене двадцать лет. Она заморожена в саркофаге. Когда эта изумительная женщина говорит со мной, её вытесняет какой-то мерзкий юнец по имени Джори, и мне приходится общаться с этим ублюдком». Элла медленно угасает в полу жизни, а я целыми днями вынужден любоваться каргой-секретаршей. Глядя на Пат, на её непокорные чёрные волосы и чувственный рот Рансеттер ощутил неясный, бесцельный и несчастливый порыв, поднявшийся из самых глубин его души и туда же вернувшийся, словно по идеально правильному геометрическому кругу. "Я подпишу", сказала Пад и взяла ручку с письменного стола.